В начале 1960-х несколько математиков, сколько именно и при каких обстоятельствах, вопрос до сих пор открытый, доказали гипотезу Пуанкаре для размерности пяти и более высоких размерностей. Один из них – американец Джон столингс Он опубликовал доказательства гипотезы для размерности семи и выше в 1960-м всего год спустя после получения кандидатской степени в Принстоне. Вполне возможно, что другой американец Стивен Смейл закончил работу над доказательством раньше Столлингса. Однако он опубликовал результаты. Из них следовала справедливость гипотезы Пуанкары для размерности 5 и выше, несколькими месяцами позднее. Следом, английский математик Кристофер Зимон применил доказательства Столлингса к размерностям 5 и 6. Американец Эндрю Уоллес опубликовал в 1961 году доказательство по сути, аналогичное доказательству Смейла. Это, однако, не было простым совпадением, поскольку Уоллес был знаком с препринтами Смейла. И, наконец, японец Хиероси Емасуте опубликовал в 1961 году собственные доказательства для размерности 5 и выше. Таким образом, гипотеза по Анкаре спустя полвека после того, как она была сформулировала, начала потихоньку поддаваться. Названные мной математики, как и их многочисленные безымянные коллеги, не преуспевшие в доказывании гипотезы, рассчитывали разобраться с тремя измерениями, то есть, собственно, задачей Анри Пуанкаре. И хотя их будут помнить за выдающийся вклад в победу над гипотезой, по меньшей мере один ученый, кажется, считает свою неудачу не менее примечательной, чем чужой успех». Джон столингс ныне почетный профессор в Беркли, перечисляет всего несколько названий своих статей на своем веб-сайте. Первая датирована 1966 годом и называется «Как не доказать гипотезу Пуанкаре». «Я совершил грех, неверно доказав гипотезу Пуанкаре», пишет столингс Теперь в надежде предостеречь других от таких ошибок, я расскажу о моем ошибочном доказательстве. Кто знает, а вдруг небольшое изменение или новая интерпретация выправит его. Это надежда на чудо, осознание бесплодности своих попыток, соединенное с навязчивым нежеланием оставить их, ярко характеризует почти 100-летнюю историю доказательства гипотезы Пуанкаре. Прошло еще 20 лет, прежде чем задача снова чуть-чуть поддалась. В 1982 году молодой американский математик Майкл Фридман, ему был тогда 31 год, опубликовал доказательства гипотезы Пуанкаре для размерности 4. За это достижение Фридман получил медаль Филдса. Однако справедливость гипотезы для размерности 3 оставалась под сомнением. Ни один из методов, применимых для более высоких размерностей, не сработал. Нужен был революционно новый путь, такой, какой и сам Анри Пуанкаре не смог себе представить». Одна из сложностей, которые вызывает четырехмерное пространство, заключается в том, что в отличие от большего числа размерностей, это не вполне абстракция. Мы способны жить в трехмерном пространстве, у которого четыре измерения, и пусть большинство из нас не в состоянии это себе представить. Говорят, правда, что один из ныне живущих людей, американский геометр Уильям Терстон, Способен вообразить четыре измерения, а его геометрическая интуиция несравнима ни с чьей. Когда вы смотрите на него или говорите с ним, часто бывает так. Он смотрит в пространство, и вы понимаете, он видит в этот момент картинки – Рассказал мне Джон Морган, профессор Колумбийского университета, друг Терстона и соавтор одной из книг о доказательстве Перельманом гипотезы Поанкаре. Такого глубокого, интуитивного проникновения в геометрию я не встречал ни у кого. Есть ли другой такой математик, как Билл Терстон? как человек может обладать такой способностью к постижению геометрии. У меня самого есть приличные математические способности, но я и близко не подошел к умозаключениям, какие делает он. Терстен говорил о трехмерных множествах в четырехмерных пространствах так, как если бы он мог видеть их и манипулировать ими. Он рассуждал о том, как их можно разрезать на кусочки и что при этом произойдет. Для тополога это очень важное упражнение. Сложные объекты обыкновенно изучают, разделяя их на более простые составные части. Понимание свойств этих частей и их связей существенно для понимания более крупного объекта. Терстон предположил, что трехмерные многообразия можно препарировать и получить объекты, относящиеся к одной из восьми разновидностей трехмерных многообразий. Было бы не совсем верным назвать гипотезу Терстона шагом на пути доказательства гипотезы Пуанкаре. На самом деле гипотеза Терстона более сложна, хотя и менее знаменитая. И если бы ему самому удалось доказать свою гипотезу, справедливость гипотезы Пуанкаре стала бы простым ее следствием. Но Терстон не смог этого сделать. Смотрите «Джон Столингс, личная веб-страница Столингса на сайте Калифорнийского университета в Беркли. «Я видел, что Билл Терстон делает успехи», — вспоминает Морган, — и когда у него ничего не вышло, я подумал, раз у него не получилось, не получится ни у кого. Как сказал как-то Джефф Чигер, заниматься гипотезой Пуанкаре стало слишком трудно. Пока другие математики благоразумно избрали себе другую сферу приложения усилий, Ричард Гамильтон, профессор из Беркли, продолжал биться над гипотезой Пуанкаре, а затем над гипотезой Терстона. Эпитет, которым обычно награждали Гамильтона журналисты, — колоритная личность. Это подразумевало, что Гамильтона интересовала не только математика, но также серфинг и женщины. Он общителен, обаятелен и, безусловно, блестящий ученый потому что именно он открыл путь к доказательству обеих гипотез. В начале 1980-х Гамильтон предложил подход, который казался обманчиво простым. Поверхность сферы в любой размерности обладает постоянной положительной кривизной. Это основное свойство объекта. Если кто-нибудь смог бы найти способ измерить кривизну поверхности неопознаваемого, и невообразимого трехмерного шара, а после принялся бы его деформировать, все время измеряя кривизну поверхности, то пришел бы в точку, в которой кривизна постоянно и положительна. Отсюда следовало бы, что шар является трехмерной сферой. То есть, что шар все это время был сферой, поскольку трансформация не изменяет топологические свойства объектов, а просто делает их более узнаваемыми. Гамильтон открыл способ помещения метрики на шар, чтобы измерить кривизну его поверхности, и составил уравнение, описывающее, как шар и метрика будут меняться в процессе деформации. Гамильтон доказал, что в случае деформированного шара кривизна поверхности будет не уменьшаться, а напротив расти. Это помогло ему показать, что кривизна будет положительной. Но как убедиться в том, что так будет всегда, Гамильтон не знал. Рассмотрим простую функцию вроде тех, которые вы изучали в школе. Например, единица, деленная на х. Ее график будет выглядеть как плавная линия, пока не дойдет до точки, в которой x равен нулю. Здесь начинается бедлам. Делить на ноль нельзя. График стремится к бесконечности. Эта точка называется сингулярностью. Процесс трансформирования метрики, описываемый уравнением, предложенным Гамильтоном, назвали потоками Ричи. Если воздействовать на воображаемую метрику невообразимого шара, Этим теоретическим инструментом то могут возникнуть сингулярности. Гамильтон предполагал, что их можно обойти. Для этого при подходе к ним функцию поток речи останавливают, вручную исправляют ошибку и возобновляют поток. Когда математики говорят, что они исправили что-то вручную, это означает, что в проблемном месте они воспользовались другой функцией. Похожее часто происходит в компьютерном программировании. В различных условиях пользуются разными функциями, например, функция всегда равна x, если x равен или больше 0, и равна минус -x во всех случаях, когда x меньше нуля. В топологии, где воображаемые руки участвуют в воображаемой деформации воображаемых объектов, такое вмешательство называют хирургией. Поэтому метод, предложенный Гамильтоном, называется потоками Риччи с хирургией. Гамильтон не был первым математиком, решившим, что он знает, как доказать гипотезу Панкорэ и не он первым столкнулся с непреодолимыми препятствиями на пути к доказательству Чтобы его программа, то есть план доказательства, сработала, истинными должны были оказаться несколько вещей. Во-первых, кривизна поверхности, которую стремился измерить Гамильтон, должна иметь постоянный предел. Если предположить, что это так, то истинность доказательства подтверждается. Но как узнать, что предположение верно? Во-вторых, хотя Гамильтон разработал метод потока Ричи с хирургией и показал, что этот метод эффективен в некоторых случаях, он не смог доказать, что его можно применить к любым сингулярностям. Он размышлял над их классификацией, но не мог найти универсальный способ обезвредить их или даже определить все их разновидности. Так Гамильтон стал еще одним математиком, который делал успехи, но не преуспел и которому, по выражению Моргана и Чигера, стало «слишком трудно заниматься гипотезой Пуанкаре». Сейчас, четверть века спустя, очевидны две вещи. Во-первых... В действительности у Гамильтона не было плана доказательства разом гипотезы геометризации и гипотезы по Анкаре. Во-вторых, его личная трагедия оказалась так же велика, как и его научное достижение. Гамильтон застрял, когда ему было 40 лет, и с тех пор ничуть не продвинулся вперед. Там, где остановился Гамильтон, начал Перельман. С этого же времени... Он начал исчезать. Все реже посещал семинары, постепенно свел к минимуму присутственные часы в институте имени Стеклова и в конце концов стал приходить только за зарплаты. Постепенно интенсивность его электронной переписки уменьшилась настолько, что большинство знакомых решило, Перельман, один из тех, кто однажды прогремев, столкнулся с неразрешимой задачей, был погребен под ней, и покинул математику. Теперь мы знаем, что причина была не в этом. Григорий Перельман закончил изучать математику и желал применить свои знания. Так вышло, что желание учиться или, если быть точным, желание узнавать о математике от других связывало Перельмана с внешним миром. Теперь же полезность мира стремилась к нулю, а, следовательно, требования внешней среды стали еще менее обоснованными и вызывали еще большее раздражение, чем прежде. Перельман повернулся к миру спиной, к задаче лицом. Мир научил Григория Перельмана заострять внимание на одной проблеме. Гамильтон, по сути, превратил гипотезу Пуанкаре в олимпиадную суперзадачу – Если так можно выразиться, сбил с нее спесь. В мире ведущих математиков интеллектуальная элита – это люди, которые открывают новые горизонты и формулируют вопросы, на которые пока ни у кого нет ответов. Ступенью ниже стоят те, кто способен указать путь, ведущий к решению этих вопросов. Часто это члены элиты, находящиеся внизу карьерной лестницы, например, те, кто работает в аспирантуре на диссертации, доказывая чужие теоремы, но не формулируя пока собственные. И, наконец, есть редкие одиночки, которые доводят доказательства до конца. Упорные, требовательные и терпеливые математики, которые идут до конца по пути, намеченному другими. Если применить эту классификацию к нашей истории, то Пуанкаре и Терстона следует отнести к первой группе, Гамильтона ко второй, Перельмана к третьей. Так кто же такой Перельман? Человек, которому никогда не попадалась задача, которую он не мог решить. Возможно, работа над пространствами Александрова, которой он был занят в Беркли, стало исключением, и Перельман в самом деле тогда застрял. Но возможно, однако, что это был единственный раз, когда он попытался сделать нечто, чтобы взойти с третьей на вторую и даже первую ступень математического Олимпа. Третья категория сильно напоминает решение олимпиадных задач. Не только само задание было четко сформулировано, но и дополнительные условия. Путь к решению, который наметил Гамильтон. Итак, это была очень, очень сложная олимпиадная задача. Ее нельзя было решить за несколько часов, недель или даже месяцев. Это была задача, которую, возможно, не мог решить никто, кроме Перельмана а Перельман как раз искал такую задачу, чтобы заставить работать свой мозг на полную мощность. Перельману удалось доказать две основные вещи. Во-первых, он показал, что Гамильтону не нужно было предполагать, что кривизна всегда будет одинаковой. В воображаемом пространстве, в котором применяется доказательство, это и так будет всегда верно. Во-вторых, Перельман показал, что все сингулярности, которые могут возникнуть в процессе деформации, имеют одинаковую природу и могут появиться, когда кривизна начинает неуправляемо раздуваться. Поскольку все сингулярности имеют единую природу, для устранения их всех нужен один инструмент – хирургия, предложенная Гамильтоном. Более того, Перельман доказал, что некоторые сингулярности, о которых говорил Гамильтон, вообще не появятся. В Перельмановой доказательной логике есть нечто забавное, отчасти ироничное. Перельман преуспел благодаря непостижимой способности своего ума охватывать весь широчайший спектр возможностей. Он имел все основания утверждать. Он знает всё, что может случиться с объектом по мере его деформации. И, зная это, он смог исключить некоторые сценарии как невозможные. Рассуждая о воображаемом четырехмерном пространстве, он ссылался на то, что может и что не может произойти в природе. По сути, Перельману в математике удавалось то, что он пытался делать в жизни – охватить все возможности, существующие в природе, и отбросить все, что выходит за рамки естественного, будь то голоса костратов, автомобили, антисемитизм или еще какие неудобные сингулярности.